Глава 4. Ледяное измерение 2. Как думаешь, что там находится? глядя на гигантские ледяные врата, спросила ответственная за поселение воительница, начальный небесный монарх с четырьмя малыми звёздами. Не знаю, пожав плечами, меланхолично ответил её друг и давний соперник. На надеешь что-то ценное, а не какая-нибудь кошмарная тварь или древний могущественный мастер. Согласна? Усмехнувшись, повернулся к женщине-эльфу. Вот только ответ так и не последовало. Та неожиданно содрогнулась всем телом, а затем резко застыла. Эй, что с тобой? удивился мужчина, схватив подругу за плечо. Воительница безмолвно повернулась к нему, после чего на миг расплылась в пространстве. тело моментально обезглавленного эльфа грузно осело на землю. Главная возможная помеха была успешно уничтожена. Женщина же, что вдруг стала в разы сильнее и будто бы превратилась в другого человека, уже исчезла, телепортировавшись к установленной рядом с городком арке. Как и полагалось, столь важный объект не оставили без охраны даже после ухода во врата элитных воинов элитных войнов альянса. Вот только защищать пространственный переход поручили лишь кучке элементалистов и парочке священных лордов, причём их даже убивать не пришлось. Лишь увидев в главу городка, воины почтительно склонили головы. Никто и не подумал спрашивать, что она здесь делает. Приблизившись к арке, женщина подсоединила к ней некий могущественный артефакт, после чего активировала пространственный переход. Портал открылся без особых проблем, однако теперь вёл не в земли Альянса, откуда перебрасывали войска, а в совершенно другое место. Несколько секунд ничего не происходило. Охрана арки глядела на происходящее молча, недоумевая, лишь воительница оставалась невозмутимой, просто ожидая. В конце концов, по пелене портала прошла рябь, и из неизвестности Не спеша вышел низкий коренастый гном в артефактных доспехах. От одного лишь пассивного давления его нераскрытой ауры охрана попала на колени. Кто-то и вовсе лишился сознания. Повелитель, глубоко склонившись, произнесла глава поселения: "Приказ выполнен". "Хорошая работа", мягко улыбнувшись при виде открытых ледяных врат, кивнул гном. Его кровавая аура наконец раскрылась, и городок начал стремительно заполняться трупами. Десятки истинных мастеров умирали один за другим, оказавшись не в силах сопротивляться такому давлению. Рядовые воины альянса горных сект никак не могли противостоять ауре кукольщика. Вслед за ним из арки начали выходить сотни и тысячи сильнейших членов дома кукол, стремительно наполняя опустевший городок. Женщина же, что ещё не так давно верой и правдой служила альянсу горных сект, тоже встала в их ряды. В конечном счёте, она была всего лишь куклой, лишь сегодня вспомнившей свою миссию. Собрав и законсервировав тела мастеров, кукольщик наконец отдал приказ. Уже вскоре почти пятитысячное войско адептов, состоящее лишь из небесных монархов, выдвинулось в ледяное измерение. На несколько минут городок в центре аномалии погрузился в тишину, как вдруг по защитному барьеру ударило нечто незримое. Атаки продолжались долгие секунды, однако реагировать на них было уже некому. В итоге в барьере появилась небольшая брешь, сквозь которую и прорвались тарженцы. Перед ледяными вратами, прямо в воздухе, застыла абсолютно невидимая летающая лодка. Разположившиеся в ней клоны Кая, благодаря Игдрасилю понимали, что их создатель скрылся внутри Врат, но отправляться следом не торопились. Они и в сам город зашли лишь по той причине, что энергетическим зрением не обнаружили здесь никого живого. Первый, как глава миссии, усиленно размышлял, но так и не мог найти единственное верное решение. При этом он понимал, что продолжает терять драгоценное время. 23 Проверь ту сторону, в итоге сдавлено произнёс он, обратившись к собрату. Спокойно покинув судно, двадцать третий сразу же прошёл сквозь пелену и пропал. С каждой минутой ожидания первый становился всё мрачнее и мрачнее. Разведчик ощущался живым, но связаться с ним оказалось невозможно. Переговорные артефакты тоже не работали, а сам клон всё не возвращался. Выругавшись, первый взглянул на маленького энта и тяжело вздохнул. Требовалось принять решение. «Я не могу оставить повелителя. Прости, малыш, но я должен рискнуть, даже если это будет стоить нам с тобой жизни». «Сто шестой! Остаешься здесь, с лодкой!» — приказал первый самому младшему из отправившихся с ним двойников. «Если... когда мы найдем повелителя, ты станешь одним из вариантов отхода. Спрячься и жди нашего возвращения». Двойник, что по своей прихоти выглядел как смозливый подросток, твёрдо кивнул. Он знал, что их создатель может перемещаться в тела клонов, так что сразу понял, о чём говорит его собрат. После этого первый перенёс их Драсиля в отдельный пространственный карман и вместе с ещё одним клоном отправился к вратам. Примерно в то же самое время, совсем на другой стороне планеты, медленно открывались аналогичные врата. перед которыми собрались тысячи небесных зверей и небесных духов. Возглавляли же это войско пятеро могущественных хранителей Колизеума, существа ступени полубога. Естественно, среди них была Иусса, мягкий свет, рядом с которой и находились друзья Кая, Шакс, Лелия, Глефус и Сим и Феликс. Вы уже придумали, как остановить вашего товарища? обратилась бабочка к ним. "Да, но сперва его нужно отыскать", произнесла Лилия. "Каюмеей тот очень хорошо скрываться, так, что даже сильнейшие мастера не могут обнаружить его издали". "Он в этом деле реально хорош", закивал Шакс. "Почти как я". "Надеюсь, вы помните, что если он всё-таки попытается разрушить старшую руну, то мы будем вынуждены моментально вмешаться". Приоткрыв один глаз, спросил Аюса: "Естественно, но мы хотим попросить вас чрезмерно не спешить", заговорил Феликс. Старший брат определённо будет скрываться до самого последнего момента, пока не получит шанс приблизиться к Руни. Там мы и хотим его встретить. Пожалуйста, не вмешивайтесь до тех пор, пока старшей Руне точно не будет грозить опасность. Дайте нам возможность остановить его там. Серакоплец, мускулистый эльф, уважительно склонился, вслед за чем также поступили и остальные товарищи Кая. Повисло молчание. У вас будет только одна попытка, в конце концов ответила Юса. И не больше минуты. Не успеете, и я такую его. Послышались слова благодарности, но хранительница колизеума уже не обращала внимания на гостей леса. — Зачем ты вообще возишься с этими двуногими детишками? — спросил у Юса другой хранитель. — Их друг может быть полезен в борьбе против Магнуса, раз имеет ту же силу, что и основатель у Шор, — напомнила она. Сразу избавиться от него было бы неразумно, как и пытаться контролировать угрозами и силой. От такого сотрудничества всегда одни неприятности в итоге. — Ты слишком размякла после жизни в обществе двуногих. С временем ледяные врата наконец полностью открылись, и сильнейшие воины Колизеума отправились на долгожданную битву. Однако, стоило им очутиться в ледяном измерении, как сильнейший холод и снежные големы тут же атаковали их. Последователи морского дракона не стали исключением для защиты систем этого места. Но в отличие от разношёрстного войска альянса горных сект, здесь были только небесные духи и небесные звери. которым было гораздо проще справляться с големами и противостоять морозу. Такого не должно быть, изумлёно произнёс один из хранителей, не обнаружив пути назад. Основатель создавал это место другим. Что-то изменило его. Это сейчас не так важно, процедил другой. Выход альянса должен находиться в той стороне. Нужно разбить их войска. и найти угрозу. С момента появления Ледяного Феникса ход битвы сильно изменился. Если раньше небесные монархи альянса могли хоть как-то помогать более слабым союзникам, то теперь все их внимание полностью сосредоточилось на Фениксе. Впрочем, пусть их и было всего несколько десятков, но каждый из них являлся как минимум мастером шести средних звёзд. Обо главе у них, его все стояло трое пред божественных мастеров семи великих звёзд. Непосредственно сам глава альянса, а также первый сын и первая дочь семейства Окраим. Ледяной Феникс был силён, безумно силён. Однако мастерства и опыта ему явно не хватало, благодаря чему небесные монархи и могли успешно противостоять ему. Особенно этому способствовали божественные артефакты, Кои старший брат и сестра Роузена использовали без сомнений. В конце концов, они были посланниками клана Небесной Мантикоры и Новой Армии Истины, так что ресурсов им выдали немало. Похоже, заключенная в Фениксе часть Магнуса каким-то образом ослабила оковы и повлияла на свой сосуд, даровав птице некое подобие оболочки души и усилив сам массив. осознал возглавляющую экспедицию Варимас, старший брат Роузена. Как иронично. Но теперь понятно, почему это место настолько отличается от того, что рассказывал ушор владыке Яшниру. Интуиция воина неожиданно взвыла об опасности, вынудив мужчину моментально защититься одним из божественных артефактов. Сделал он это как раз в тот момент, когда мимо пронеслось множество могучих кровавых молний. Метили они Феникса, но по пути задели целую дюжину небесных монархов Альянса, моментально убив их. К сожалению, самому Фениксу эта атака, сформированная явно божественным предметом, почти не навредила. Птица обладала невероятной прочностью. Так или иначе, но в измерение наконец прибыли культисты. Кукольщика, как и Окраймов, также интересовала заключенная здесь часть Магнуса, а потому он лично вступил в бой. Пять тысяч небесных монархов незамедлительно последовали за ним. Часть адептов ринулась на небесных монархов Альянса Горных Сект, а часть — на Ледяного Феникса. Первые оказались моментально окружены. Они хоть и были элитой, способные тягаться с сотнями и даже тысячами обычных мастеров аналогичного уровня, однако и среди адептов нашлись свои мастера шести и семи звезд, Так что уже вскоре число лидеров альянса начало стремительно сокращаться. Несмотря на весь их талант и мощь божественных артефактов, даже истинные потомки небесной мантикоры оказались на грани гибели. Слишком неравны были силы. Что же касалось Феникса, то его и вовсе сковали множеством техник, после чего подвергли бомбардировке из тысячи атак. Существо чайно кричало, но не могло даже слегка шевельнуться наблюдая за происходящим издали и, видимо, Кай уже было подумал, что ему и вовсе не придётся вмешиваться как вдруг объявилась третья сторона тысячи разнообразных монстров и духов в своих истинных обличьях появились словно из ниоткуда застав в расплох не только культистов, но даже самого Кая, владеющего энергозреньем Они определённо использовали для сокрытия некий божественный артефакт. «Кукольщик!» Внезапно разнёсся на многие километры могучий и полный ненависти женский рёв. Мгновение спустя в небесах очень ярко вспыхнуло нечто. На секунду мир лишился красок, а в измерении резко потеплело. Началась грандиозная битва между тысячами небесных монархов. "Да уж, при свистнул Шакс, что с товарищами оставался вдали от сражения. Кажется мне, мы зря посадили, что не сможем остановить Кая. Парень, конечно, тот ещё сумасшедший, но вряд ли доживёт он сунется туда. Всё равно, лучше не расслабляться", заметил Глефус. "Нужно найти его". "Ты прав, здоровяк, ты прав", произнёс лучник, продолжая с интересом наблюдать за битвой. А ещё выжить бы как-то. К этому времени снежные големы больше не появлялись, а уже созданные просто перестали восстанавливаться при повреждениях. Феникс окончательно прекратил поддерживать их, перенаправив все силы массива на себя. Поначалу это почти ничего не изменило, но как только в битву вступили воины Колизеума, ему удалось частично вырваться из физических, духовных и ментальных оков культистов. Получив мгновение свободы, Феникс тут же сжёг всю доступную ему мощь массива. Измерение неожиданно содрогнулось, и тело птицы испустило незримую волну, что задело практически всех воинов вокруг. Вновение спустя тысячи небесных монархов стали падать на землю. По какой-то неизвестной причине на них неожиданно начали действовать ограничения Инсулая, временно превратив опаснейших воинов во всего лишь пиковых элементалистов. Защититься от этого сумели лишь обладатели сильнейшей воли, включая кукольщика, хранителя коллизиума и лидеров альянса. Как ни странно, для последних атака Феникса оказалась только в плюсе. Их шансы на победу многократно возросли. Что же касалось тех, кто остался на земле или просто находился достаточно далеко от битвы в небе, то их тоже задело, но довольно слабо. Ограничения подействовали лишь на слабейших священных лордов, что находились достаточно близко к эпицентру удара. Группу друзей Кая, например, даже не задело. Но этом Феникс не остановился и мгновенно обрушил на всё измерение кошмарную пространственную бурю. Провалы в небытие появлялись тут, тут, то там, а воинов постоянно швыряло из стороны в сторону, растягивало и сжимало. Это продолжалось целую минуту. к концу которой погибла почти половина всех вошедших в измерение, а остальные оказались брошены в одну кучу. Но главное, сам Феникс пропал, скрывшись в глубинах измерения. Существо явно намеревалось дать вторженцам перебить друг друга, или ж потом появиться вновь. Шаксу и Симу, Лилии, Глефусу и Феликсу каким-то чудом удалось более-менее уцелеть в случившемся пространственном шторме. И даже ощутиться относительно недалеко друг от друга. Однако они сразу же оказались втянуты в глобальную битву между тремя фракциями. "Двигаемся к краю", связавшись с друзьями, мысленно выкрикнул и всем. "Нужно выбраться из этой бойни". С местоположением товарищем Кая одновременно повезло и нет. С одной стороны, рядом с ними не оказалось никого по-настоящему опасного. Но с другой На этом участке сражались в основном лишь члены альянса и культисты. Другими словами, их группа ощутилась будто между молотом и наковальней. Так или иначе, но постепенно они всё-таки прокладывали себе путь, заливая всё вокруг кровью. Увы, выхода у друзей Кая не оставалось, либо они, либо враги. Не останавливаясь ни на миг, Глефос продолжал наносить удары оружием, попутно поддерживая вокруг себя небольшое, но мощное землетрясение. Используя путь земли, он сильно мешал противникам двигаться и полностью контролировал окружение. Неожиданно великан ощутил некую незримую аномалию, задевшую его область землетрясения. Немешкая, Глефос тут же рванул вперёд, замахнувшись оружием. Духовное восприятие молчало. Но интуиция верно направляла воина. Мгновение, и вот его глев сталкивается с чужим клинком. Упавший на колено от удара враг зачем-то снимает невидимость и что-то кричит, но великан и не думает останавливаться. Противник явно ослаблен недавней пространственной бурей, так что это идеальный момент. Вторая атака успешно пробивает защиту человека, следом отсекая ему голову и изувечивая тело. Превратив плоть в кровавую кашу, выпущенная Глефусом пространственная волна уничтожила их хранилище врага. Два тёмных шарика лопнули, выбросив наружу различные артефакты, ресурсы и маленького деревянного ребёнка. Очутившись в ледяном измерении, наполненном смертоносным холодом, энт успел издать лишь короткий крик, после чего резко затих. Глефул застыл, словно вкопанный. Только что его разум словно застилал туман, но теперь великан наконец всё осознал. Осознал, что способность становиться неощутимыми для духовного восприятия это отличительная черта Кая и его клонов. Ноги великана подкосились, и он упал на колени, выронив оружие. Мгновение спустя На округу обрушилась безумная жажда крови его старого друга